— Вы спросили, я ответил. Он помолчал. — Вы узнали, чей это пистолет? — Да есть тут у нас один охотник за зомби, — сказал инспектор. — Хинкус — его фамилия. Дело в том, олег лель, лежавший у ног инспектора, вдруг грозно зарычал, вскочил и забился в углу под стол. Шерсть на нем встала дыбом.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 — сказал хозяин. — Неужели этот чемодан столько стоит? — Наверное, гораздо больше, — сказал инспектор. — Мозес. Мозес или хинкус. Он помолчал. — Ну ладно, сейчас я попробую запустить хорька в этот курятник.